Глава 9. Цена как маркер качества. Стоит ли этим руководствоваться? Самое лучшее вино это вино, которое больше всего нравится тому, кто его пьёт. Плиний старший, римский писатель, учёный и государственный деятель. Утверждение, чем дороже, тем оно лучше, не всегда верно, когда дело касается выбора вин. Нередко для человека неопытного цена становится как раз решающим фактором. Между тем, параметров, от которых зависит стоимость вина множество, и стоит знать хотя бы основные из них, чтобы сделать правильный выбор. Настоящий сомелье он никогда не предложит вино, ориентируясь лишь на стоимость, а будет руководствоваться огромным количеством нюансов. Из чего складывается цена? Даже очень низкая цена не означает, что вино плохое. Здесь главное, чтобы напиток не имел дефектов, не потерял в качестве в процессе хранения и нравился потребителю. Что касается так называемых порошковых вин, этот продукт мало чем похож на вино, и о нём здесь речь не идёт. Первое, на что стоит обратить внимание страна и регион, в котором произведено вино. Помимо этого, на цену влияют терруар, год урожая, размер виноградника и винодельня, стоимость оборудования, технология производства, количество затраченного ручного труда, время выдержки напитка, содержание в нём сахара и многое другое. Вдобавок ко всему, есть ещё и маркетинг, и это тоже отражается на стоимости. Крупным производителям легче поддерживать соответствующий уровень качества. Мелким это сделать сложнее. Нередко небольшие хозяйства продают виноматериалы более известным изготовителям, и те продают его в купаже под своим брендом. Что касается, например, отжима, одни производители могут позволить себе лёгкий отжим и получают эксклюзивное дорогое вино. Другие отжимают вино до конца, и это ухудшает характеристики и сильно удешевляет продукт. влияет на цену и то, хранится ли вино в бочках или в других ёмкостях. Дорогие вина, как правило, имеют благородное происхождение, что обусловлено, например, эксклюзивным терруаром, способом сбора, количеством и качеством урожая или другими особенностями, например, редкостью. За хорошим, дорогим вином следует отправляться в винотеки, винные бутики и другие специализированные магазины. за хорошим и недорогим, в хорошо зарекомендовавшие себя сетевые супермаркеты, где из-за больших объёмов продаж цена заметно ниже. В винотеке это скорее редкость. Кроме того, если заказать вино у импортёра как частное лицо, оно обойдётся дешевле, чем в магазине и тем более в ресторане. Европейские вина не могут быть дёшево в России, так как дополнительно ко всему прочему их ещё нужно привезти и уплатить таможенные пошлины. Относительно недорогие вина везут из других частей света, из Чили, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. Но это объясняется тем, что они изначально дешевле вин из старого света. К недорогим винам относятся те, которые следует пить молодыми. У вин старые закупки, например, позапрошлогодние, цена может быть ниже, но здесь возникает вопрос о том, в каких условиях они хранились в магазине, ведь для вина нужен отдельный погреб с особым микроклиматом. В целом, чем моложе вино, тем оно дешевле. По этой причине найти не очень дорогое белое полусухое вино легче, чем красное. Из распространённых популярных сортов по приемлемой цене можно купить следующее: Сира, Шаррас, Шардоне, Мерло, Севиньон Блан, Рислинг, Пино Гриджо, Пинотаж. Что же касается сортов Пино Нуар, Небиоло, Гевюрц, они дешёвыми быть не могут. Мы с вами уже знаем, что корковая пробка не является показателем качества, и что молодые вина закрывают винтовой пробкой, и это снижает цену. Влияет на стоимость и бутылка, в которую налито вино. Как правило, у известных производителей форма бутылка обусловлена многовековыми традициями. Часто её делают тяжёлой и массивной, потому что в отношении дорогих вин немаловажно эстетическое восприятие потребителя и его представление о том, в какие бутылки разливают вино из престижных районов. Следует понимать, что это удорожает вино не только из-за высокой стоимости производства таких бутылок, но и из-за их веса. А значит, повышение стоимости доставки. Почему они такие дорогие? Переоценённые вина. Самые дорогие в мире вина не встретишь даже в самых престижных винотеках или ресторанах. По сути, их не нужно продавать, они продают себя сами. Коллекционеры в азарте способны отдать за бутылку целое состояние и при этом так никогда и не открыть её. Если с точки зрения обычного производства и торговли с ценой на вино всё более или менее понятно, то стоимость отдельных экземпляров вызывает, мягко говоря, непонимание у обычного человека. Искусство оценить вино доступно не всем. Этому долго учится, это естественно, и с этой точки зрения баснословные цены вполне объяснимы. Каждое вино это произведение винодела. И подчас это действительно произведение искусства, в котором сокрыта определённая философия. Кроме того, если такое вино в добавок имеет интересную историю, его цена взлетает до небес. Американское красное вино Inglunk Cabernet Sauvignon на Павалы 1941 года стоит 20.000 долларов США за бутылку. И цена так высока просто потому, что ценители уверены, Это был один из лучших урожаев, и это великолепное вино. Во Франции Шату Матура Чильд 1945 года, за бутылку которого на аукционе дали 114 тысяч долларов, стала эталоном вкуса XX века по той же причине. Бургундская Думен Доля -Ду Романе Кунти 1934 года выдерживалась более 75 лет. И 12 бутылок этого прекрасного вина в 2011 году были проданы на аукционе по цене почти 25 тысяч долларов за каждую. Первая партия вина Монрашэ 1978 года из поместья Монрашэ состояла всего из семи бутылок. Тогда ее продали на аукционе за целое состояние, а теперь она стоит 26 тысяч долларов за бутылку. Австралийского вина Пинфолдс Гронш Хармитаж 1951 года насчитывается всего 160 ящиков. Оно считается лучшим из когда-либо произведённых на континенте. По всей видимости, у его изготовителя винодела Макса Шуберта после поездки в Бордо появилось сильное желание сделать местное вино ещё лучше, и это объясняет его стоимость в 38 тысяч долларов за бутылку. Чем драматичнее история вина, тем оно дороже. И французская шампанская, и Цик, и Ку Монополь Компания 1907 года ценой 275 тысяч долларов за бутылку это доказывает. Оно было отправлено в дар российскому императору Николаю II, но произошла революция, царь был расстрелян, а корабль, на котором везли вино, затонул в Финском заливе. Его подняли с морского дна лишь в 1998 году. Старейшая бародосская шатола Фитрачильд 1787 года. Эту 202-летнюю бутылку в 1989 году купил на аукционе Томас Форбс, заплатив за нее 156 тысяч долларов. Именно она до 1789 года находилась в коллекции третьего президента США Томаса Джефферсона. Сейчас этому вину 234 года, и, к сожалению, скорее всего, это уже уксус. Зато этого нельзя сказать о Жарес де ля Фронтера 1775 года, собственности Крымского винодельческого предприятия Масандра. В 2001 году бутылка ушла с аукциона за 43 тысячи долларов, и это, в общем-то, недорого. В сентябре 2021 года вторую бутылку открыли для бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, приезжавшего в Россию. Говорят, что вкус Хериса даже спустя 246 лет хороший, однако выдающимся его называть нельзя. На тот момент бутылка стоила уже 150 тысяч долларов. Через месяц цена взлетела до миллиона евро. Именно за эту сумму третью бутылку собираются продать в ближайшее время. Настоящим помешательством кажется продажа на аукционе двухтысячного года бутылки калифорнийского Скрими Негл Кабиньер Совиньон 1992 года за 500 тысяч долларов. Австралийское вино Penfolds Block 42 Cabernet Sauvignon в капсуль, якобы изготовленное из винограда с самой старой в мире лозы сорта Каберне Совиньон, и оценивается в 180.000 долларов за бутылку. Говорят, это вино вовсе не выдающееся, хотя и заключено в интересную упаковку это пробирка, подвешенная в ящике из редкой породы эвкалипта. Кроме того, открывать эту бутылку приедет представитель компании со всем необходимым инструментарием, в какой бы точке на планете это не потребовалось. Таковы эти удивительные вина. И к концу этого перечисления вы уже не смущаетесь, считая ноли в суммах, которые за них готовы заплатить. Памятка потребителю. Сначала стоит брать вино из одного сорта винограда, не ассамбляж, что обычно указано на этикетке. Неплохо разбираться в винах можно научиться даже не будучи сомелье. Запомнить, записать, сфотографировать этикетку. Настойчивость плюс внимательность и вкус разовьётся. Как выбрать вино? Никто не застрахован от ошибки при выборе вина. Даже вина из известнейших марок могут испортиться, и некачественные напитки встречаются не только среди дешёвых, но и среди дорогих брендов. Как бы то ни было, обязательно нужно прочитать, что написано на этикетке, не ориентируясь только лишь на её красоту и яркость. Французские вина, например, отличаются неброскими этикетками, а американские, наоборот. Помимо самой информации, изложенной там, не мешает обратить внимание и на качество печати. Если есть возможность оценить условия хранения, нужно ориентироваться на следующее: температура 17-18 градусов Цельсия, отсутствие прямых солнечных лучей, горизонтальное расположение бутылок. Предпочтительно брать вино со средней полки. Оптимальная цена вина от российских производителей от 700 до 1000 рублей за бутылку. Отсюда многие делают вполне верный вывод о цене импортных вин. Если они дёшевы даже здесь в России, значит у себя на родине их считают некачественными. Однако же, например, в Европе вина в целом не так уж дорогие, и даже в дешёвом сегменте есть весьма удачные марки. При этом в нашей стране цены и на такое вино значительно увеличены. Белые сухие вина пьют молодыми, поэтому при выборе здесь следует предпочитать недавние годы сбора урожая. Всё, что старше 3 лет, уже может потерять в качестве. Цвет должен быть жёлтый, не насыщенный. Если он ярко выраженный, значит, вино уже начало стареть. Такой оттенок больше подходит для сладких и полусладких вин. Если белое вино подходит для многолетней выдержки, то и цена у него соответственно выше, и оно будет продаваться в другом отделе. В розовых винах почти нет дубильных веществ. Поэтому они сохраняют свежесть в течение года, и только отдельные хорошие марки в виде исключения живут 2-3 года. Белое или розовое вино в тёмной бутылке должно насторожить, ведь именно прозрачное стекло показывает такие напитки с лучшей стороны. Сухое красное вино может быть старше белого, в нём много дубильных веществ. В нём должна исчезнуть излишняя терпкость, слишком яркая в молодом возрасте. Эксперты рекомендуют при выборе такого вина отдавать предпочтение тем, что старше 4 лет. Для европейских вин обязательно указание не только страны, но и региона производства. Для вин из других частей света этого не предусмотрено. Если же выбирать среди дешёвых вин, то лучше предпочсть именно их, они точно не будут испорченными. Сладкие вина особенно дорогие, поскольку при сборе винограда здесь применяется ручной труд. Все дешёвые марки произведены более простым и дешёвым способом, и их вкусовые характеристики далеки от идеальных. Кроме того, для обеззараживания в них добавляют много содержащих серу элементов, что нередко вызывает головную боль после употребления. В вине любого вида не должно быть осадка в виде хлопьев, слизи Оно не должно горчить и обладать неприятным запахом. Чтобы не заблудиться. За рубежом в супермаркетах даже есть специальные гид-буклеты, где покупателям доступно разъясняют тонкости выбора вин, чтобы максимально облегчить этот процесс.